И еще никто во всей империи Голубого Ветра не достигал прежде за каких-то тридцать лет. Как же я могу не быть отчаянным ради вас. Глава сорок восьмая. Семя Злого Бога. Огонь. Один. Метод развития Юньчэ был очень простым, но также невероятно экстремальным и пугающим. Используя огромную силу воздействия водопада, он полностью рассеял свою внутреннюю энергию, терпя огромное количество травм, которые наносились его жизненной силе. Затем, преодолевая это давление, он прорывается сквозь ограничения своего тела и внутренней силы. Прорыв предела также означает движение вперед. Однако во время процесса малейший след невнимательности мог привести к немедленной смерти. После этого он погружался в лекарственную жидкость, настоянной на соке лозы демонического черепа, содержащей сильнодействующий яд, что также стимулировало его тело. В это время Юнчэ терял сознание, но клетки на поверхности его тела все еще продолжали сокращаться, отмирать. и восстанавливаться под этой стимуляцией. Это ускоряло целительный процесс и сильно развивало его тело, прорывая пределы. Что касаемо яда, который содержало в себе лаза демонического черепа, Юньчэ, Че, который слился с ядовитой небесной жемчужиной, не почувствовал на себе его пагубного воздействия. Было невероятно то, как он провел несколько последних дней. Он тренировался на грани жизни и смерти, используя этот метод, как будто он был безумцем, склонным к суициду. Хм, если ты настолько отчаянный, я не буду тебя останавливать. Так сколько времени ты планируешь тут тренироваться? Надменно спросила Жасмин чарующим голосом. «Естественно, это продолжится до тех пор, пока я не покорю этот водопад», Юньча сказал это со всей решимостью и невероятным блеском силы воли в глазах. «Если я не смогу покорить даже такой водопад, как тогда я достигну своей цели?» «Хорошо, в таком случае принцесса будет наблюдать, как быстро ты покоришь этот водопад. Но перед этим...» Маленькое лицо Жасмин, отвернувшись, залилась краской от смущения. «Немедленно иди и купи новую одежду для меня, включая нижнее белье, туфли, верхнюю одежду и ленты для волос». «Это действительно необходимо?» «Я думаю, нынешний наряд выглядит довольно привлекательно». Юньши оценил Жасмин с ног до головы и сказал это серьезным лицом. «Если ты не пойдешь их покупать, я очень разозлюсь». Невероятная ледяная аура с жаждой убийства начала выходить из тела Жасмин. «Хорошо, я пойду после того, как закончу восстановление моих внутренних сил». Юньше удобно разместился в лечебном пруду, успокаивая свое сердце и дыхание. Он чувствовал, как пустые внутренние каналы медленно наполнялись силой. Некоторое время спустя он внезапно спросил: "Жасмин, в прошлый раз, прежде чем ты погрузилась в ядовитую небесную жемчужину, я задал вопрос, на который не получил ответа. Откуда ты пришла? Ты правда принцесса из какой-то империи?" Встав, Жасмин сказала с непоколебимым лицом: "Я, конечно же, принцесса, но никакая это имперская принцесса. Что касается того, откуда я пришла, это место, которое ты не знаешь, даже если бы я сказала. От этого места это чрезвычайно далеко. По поведению Жасмин было ясно, что она не хочет говорить об этом." Подумав немного, Юнчэ сказал: "Если это так далеко, тогда почему ты и пришла в город плавучих облаков? Неужели это потому, что ты вынуждена была бежать от преследователей?" Нахмурив свои миниатюрные милые брови, Джасмин холодно сказала: "Все люди, преследовавшие меня, уже мертвы. Но я не ожидала, что у них был запретный яд." Я была неожиданно отравлена. А что касается причины, почему я пришла сюда, я должна отыскать пять скрытых земель Злого Бога, упомянутых в воспоминаниях Крови Злого Бога. Одна из земель Злого Бога находится где-то на востоке империи Синего Ветра. Когда я искала ее, смертельный яд начал действовать. Остальную часть истории ты должен был уже понять. Пять скрытых земель злого бога лицо Юньчэ выражало крайнее замешательство. В воспоминаниях злого бога были упомянуто, что континент бездонного неба был создан злым богом в то время. На континенте бездонного неба у него было пять скрытых убежищ. Перед своей смертью он оставил Пять семян в каждом из убежищ. Также было сказано, — Жасмин подняла взгляд на Юньше, — только те, кто унаследовал его силу, смогут найти их. Это значит, найти их можем только мы? Волнение нахлынуло на Юньше, и он поспешно спросил, что представляют собой пять семян. Они действительно сильные. И как я могу их найти? Хм. Откуда мне знать? Так как это что-то оставленное злым богом, оно не может быть бесполезным. Ты сейчас же должен перестать думать об этом. Уровень силы в пространстве на скрытой земле злого бога будет невероятно высок. Ты даже не сможешь ее обнаружить, не то что приблизиться. В день, когда ты будешь высокомерно смотреть вниз на всю территорию империи синего ветра, Вспомни об этом. Жасмин сказала об этом как мастер гордящийся своим опытом и мудростью. Юньчэ мог только заткнуться, собраться с мыслями и спокойно восстанавливать свою внутреннюю силу. Семь дней спустя не было ни единого шанса, что Сяо Куань Ю наставался в лесном городке Циан. Юньчэ достал новый комплект одежды из ядовитой небесной жемчужины, переоделся и возвратился в город Голубого леса, лишь с одной целью — купить новый комплект одежды для Жасмин. Но в конце концов Юньчэ вернулся с пустыми руками. Это было потому, что процесс проходил примерно так: Жасмин, как тебе эта одежда? Она кажется довольно хорошей. Не хочу. Я никогда не буду носить фиолетовое. А как насчет этого? Как могут платья в таком месте быть таким дерьмом? Как может принцесса носить что-то подобное? Это только маленький городок, и одежда из этого магазина можно считать самой роскошной. Ты можешь только смириться с этим. Я скорее пойду голой, чем одену что-то подобное. Я не хочу ничего из этой одежды. Жди, пока я не покорил водопад. После я направлюсь в город восходящей луны. Там определенно должны одеваться лучше. Если не хочешь здесь, мы купим ее потом. Или может с первого оденем какие-нибудь трусики? Ты ищешь смерти? Спорим, я убью тебя прямо сейчас. Незаметно пролетели четыре месяца. Горный хребет алого дракона, водопад в горах, уже началось зимнее время. Это было заметно и в том, что вода с водопада начала все больше пробирать до костей. Однако Юньчэ все еще стоял под напором водопада все это время. Его торс был оголен, а глаза плотно закрыты, позволяя ледяному потоку стекать по его телу. Но лицу его оставалось каменным, как если бы он был огромным валуном. Внутренняя сила в его теле отчаянно росла, чтобы защититься от воздействия потока. До тех пор, пока внутренняя сила полностью не истощила, тело Юньше дрогнуло. Когда он больше не мог укреплять себя, он упал в водный бассейн. Выбравшись с трудом на берег, Юньше громко дышал, шел к небольшому водоему, который он сам вырыл, и погружался в него. Он схватил несколько черных лекарственных пелюлей, которые были около водоема, и проглотил их. Это были пелюли внутреннего восстановления низкого качества, изготовленные из стружки железной лозы, которую он собрал по окрестностям. На некоторое время они повышали скорость восстановления внутренней силы. После употребления пелюлей Юньчэ издал протяжный вздох облегчения. Закрыл глаза и вошел в состояние медитации. Пятьдесят четыре внутренних канала были открыты и быстро восстанавливали дефицит внутренней силы. Несколько месяцев он оставался у водопада. Он прорывал свои ограничения снова и снова. В то же время ему не было нанесено никакого ущерба из-за погружения в сок из лозы демонического черепа. Жасмин наблюдала за ним издалека в полной тишине. Она уже привыкла наблюдать за убийственным методом развития Юньче. Она думала, что Юньче не сможет вынести это больше нескольких дней. Но что повергло ее в шок, так это то, что Юньче изо дня в день на протяжении четырех месяцев делал то же самое, не делая перерывов даже на денек. Юньшэ не сошел с ума, используя такой убийственный метод развития. Когда повреждения его тела доходили до предела, он быстро возвращался к водоему жидкости из лозы демонического черепа, чтобы его тело восстановилось и усилилось. С течением времени количество лозы демонического черепа, что он собирал, становилось все больше и больше, а жидкость в бассейне... становилось все более густой и концентрированной. Концентрация была достаточно высокой, чтобы практик на уровне начальной ступени, будучи погруженным туда, умер бы в течение пяти или шести секунд. Полтора часа спустя Юнчжэ очнулся и вышел из небольшого водоема. Он вытер тело, взял остатки жареного кролика и набросился на него как волк. В сравнении с прошлым разом время продлилось на двадцать три секунды. Небольшое улучшение, — бесстрастно сказала Жасмин, подойдя сбоку со скрещенными руками на своей миниатюрной груди. «В таком темпе через полтора месяца ты сможешь прорваться к пятому уровню начальной ступени. Эта скорость может считаться не такой уж убогой». начиная с нуля, он достиг первого уровня начальной ступени через семь дней с момента начала тренировок, второго уровня через месяц, третьего уровня через два с половиной месяца и, наконец, десять дней назад он достиг четвертого уровня начальной ступени. Эта скорость была не просто, не слишком убогой, даже на протяжении всей истории внутреннего развития империи Голубого Ветра эта скорость могла быть рассмотрена как то Что прежде никогда не случалось. Пятьдесят четыре внутренних каналы Юнчэ полностью открыты. Он был хорошо знаком с анатомией человеческого тела, устройством внутренних каналов и процессов развития на пути повышения внутренней силы. Увеличивая внутреннюю силу, он игнорировал день и ночь, как будто его жизнь зависела от этого. Возможность иметь такую невероятную скорость развития... Не могла быть просто преувеличением. На данный момент его внутренняя сила не шла ни в какое сравнение с той, что была четыре месяца назад. Его тело также стало очень упругим. Однако причиной увеличения физической силы было не только благодаря внутренней силе, а было в основном благодаря воздействию на него потока воды и сока лозы. Хотя его внутренняя сила была только на четвертом уровне начальной ступени, но сила его тела уже не могла быть повергнута практиками шестого уровня начальной ступени. «Ух, так когда ты намереваешься передать мне углубленные методики?» «Ты уже называешь себя моим мастером на протяжении четырех месяцев, но все еще ничему меня не научила», — пробубнил Юньче, пережевывая еду. Ты хорошо осведомлен об основах развития внутренней силы, очевидно, что я была не нужна тебе, чтобы учить чему-либо. Жасмин сделала серьезное лицо и внушительно посмотрела взглядом мастера. Что ты должен делать в настоящее время, так это в полной мере освоить начальную ступень. После того, как ты прорвешься через нее и достигнешь продвинутой ступени. Естественно, я обучу тебя более продвинутым методикам. В то время, пока она говорила, выражение в глазах Жасмин внезапно поколебалось. Ее голос также стал холодным. Кто-то приближается. «Разве люди не часто сюда приходят?» Небрежно сказал Юньше. «Здесь пять человек, и все на небесной ступени. Один из них...» в полушаге от императорской ступени. Жасмин немного нахмурила лоб, ее голос немного напрягся из-за высокой концентрации. Что, что завопил Юнчэ, потеряв самообладание, почти прикусив язык. Небесная ступень внутренней силы на горном хребте Алого Дракона в лесном городе Циан почему практики небесной ступени появились здесь? Практики небесной ступени были на вершине империи Голубого Ветра. Это было нечто, чего только люди с характером Чую Элли могли достичь. Их обычно обожествляли в глазах большинства как высших существ. Полушаг от императорской ступени был десятым уровнем развития небесной ступени. Все же это расстояние все равно было огромным и далеким от императорской ступени. И эта сила была вершиной развития, достаточной, чтобы войти в десятку лучших в империи Голубого Ветра. Модовные люди обычно появляются в огромных сектах с большим влиянием. Даже в пределах этих сект их положение было чрезвычайно высоким. Обычному простолюдину не было.